Глава первая. Основные принципы расслабления для всех. Прежде чем вы попытаетесь нормализовать свое зрение, вам необходимо в совершенстве овладеть четырьмя упражнениями на расслабление. Соляризацией, пальмингом, раскачиванием и мысленным представлением. Делайте их тщательно, по 2-3 раза в день, в течение одной недели, прежде чем вы приступите к упражнениям на развитие зрения. Во время всех занятий снимайте очки. Соляризация Солнце и пища и питье для глаз В Библии написано «Сладок свет». И приятно для глаз видеть солнце. Недавно на Международном съезде офтальмологов в Нью-Йорке немецкий врач Мейер Швикерат из Бонна сообщил, что пациентам с серьезными заболеваниями глаз удалось помочь тем, что они смотрели открытыми глазами на солнце во время его заката. После того, как было отмечено такое улучшение, этот врач попытался воспроизвести подобное лечение и в условиях своего офиса, применяя искусственное солнце. Вот уже многие годы метод Бейтса защищает необходимость использования солнечного света для укрепления любых глаз, независимо от того, здоровы они или больны. Практическая реализация его теории дала замечательные результаты. Глаза, которые излишне чувствительны к солнечному свету, подобные тепличным растениям. Они не подвергаются действию ни солнца, ни воздуха, особенно если человек носит темные очки. Такие глаза надо постепенно приучить к яркому свету. Когда глаза в ужасе, отпрянут от неожиданного и яркого, непривычного им солнечного света, то причиной появления боли в таких случаях будет не яркость света сама по себе, а нечто подобное шоку, который испытывает человек при внезапной смене силы света. В этой ситуации необходимо успокоить и расслабить глаза на свету.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 что дает вам солнечный свет. Вас не будет покидать чувство успокаивающей легкости и психического расслабления. Даже половины тех ощущений, что вы достигаете на солнечном свету, вы не получите в своих темных комнатах. Однажды ко мне на прием пришла молодая женщина, бывшая моя ученица. Комментарий первый. Следует обратить внимание на то, что как Корбетт, так и другие последователи Бейтса нередко вместо термина «пациент» используют термин «ученик», а вместо «врача» — «преподаватель». Этим авторы подчеркивают то, что лечение нарушений зрения осуществляется через систему тренировки, основанную на применении пациентом, учеником, упражнений, которым его обучает врач преподаватель. Она была крайне подавлена и находилась на грани истерики. Я уговорила ее во время нашей беседы выйти прогуляться на яркий солнечный свет. Почти машинально она начала поворачивать из стороны в сторону голову, закрыв свои глаза так, как учили ее в свое время. Вскоре с ее лица исчезло всякое чувство напряженности. Она повернулась ко мне. «Я даже уже не помню, почему я сегодня пришла сюда», — промолвила она. «Ведь у меня не было никаких проблем со зрением, и чувствую я теперь себя весьма хорошо». «Вот что делает солнце своими расслабляющими лучами с расстроенной психикой», — напомнила я ей. С физиологической точки зрения...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 Тогда приобретите себе лампу мощностью 260 Вт с баллоном типа Налко и ярким рефлектором. Лампа должна быть расположена на расстоянии около метра от лица. Используется она совершенно аналогично. Однако знайте, что никакая лампа не может заменить для глаз и для вашего здоровья Солнце. Свет Помните, что глаза – это орган, созданный для восприятия света. Глазам нужен свет, чтобы видеть, а видят они лучше всего при хорошем освещении. Чем слабее глаз, тем в большем количестве света он нуждается. Солнечный свет, падающий на объект зрения, дает шанс увидеть даже слабым глазом. Носившие бифокальные очки не раз мне рассказывали, что они могли читать на солнечном свету газету, но прочитать даже крупный шрифт при искусственном освещении было для них непосильной задачей. По мере укрепления глаз потребность в столь сильном освещении снижается, но даже сильные глаза, которым приходится делать работу на близком расстоянии при слабом освещении, постепенно утомляются, и в них нарастает напряжение. Поэтому, какая бы зрительная работа вам ни предстояла, заботьтесь о глазах, давайте им сильный, направленный свет во время выполнения тяжелой работы, а не рассеянный, отраженный или окрашенный. Если, как это часто бывает, у вас нет возможности отрегулировать освещение нужным вам образом, Просите прощения у своих глаз и компенсируйте их напряжение, дав им столько оздоравливающего, успокаивающего, расслабляющего солнечного света, сколько можете. Слабые глаза, несмотря на то, что им нужно сильное освещение, часто не могут им воспользоваться. Укрепление нервов сетчатки солнечным светом позволит им работать как при слабом, так и при сильном освещении. Поэтому пользуйтесь каждым удобным моментом, чтобы подставить глаза солнечному свету. Он вам даст и красоту, и силу. Хорошо соляризованные глаза блестят и сияют. Пальминг Исходное положение Выпрямите пальцы одной руки и положите ладонь на лицо. Положите мизинец другой руки поперек основания четырех раскрытых пальцев первой руки. Руки при этом образуют нечто похожее на перевернутую букву В. Место пересечения оснований мизинцев образует как бы дужку очков и должно соответственно располагаться там, где обычно располагается на переносице душка очков. Впадины ладоней при этом автоматически расположатся точно над орбитами ваших глаз. Во время пальминга держите глаза закрытыми. Устраните напряжение в пальцах, расслабьте запястья, локти. Для этого положите их на колени или на стол так, чтобы шея находилась на одной прямой с позвоночником. Можно положить на колени подушку, а на подушку уже локти. Если вам необходимо наклониться вперед, согнитесь в талии, но сохраните прямизну в шее и позвоночнике. Положение ладоней у каждого человека будет отличаться от положения ладоней другого человека. Постарайтесь найти приемлемые для вас их положение. При пальминге солнечные пятнышки и точечки исчезнут. Применять это упражнение нужно потому, что оно дает глазам отдых. Отдых расслабляет мышцы глаз и одновременно активизирует нервные клетки глаз. При этом происходит расслабление и тех напряженных мышц, что оттягивают глаза в ту или иную сторону, нарушая их соосность. В то же время вы вливаете новые силы в зрительный нерв и нервы сетчатки. Если вы делаете пальминг после орошения глаз солнечным светом, то вы как бы запираете его в них до тех пор, пока нервы сетчатки не впитают его. Это придает им силу и здоровье, способствуя во многих случаях восстановлению зрения плохо видящих глаз. Не пытайтесь осознать, почувствовать глаза. Во время выполнения всех этих упражнений не следует обращать внимание на глаза как на физические, материальные органы, поскольку они практически не поддаются волевому управлению и даже более неуправляемы, чем сердце, тоже неуправляемый волей орган. Если вы будете сидеть, заглядывая мысленно внутрь своих глаз, то вы разрушите цель своих занятий. Некоторые люди утверждают, что они видят во время пальминга ярко окрашенные или бесцветные пятнышки, точечки и блестки, Вместо того, чтобы думать о них, попытайтесь вспомнить что-нибудь приятное. Свадебные путешествия, красивые пейзажи, интересные случаи, происшедшие с вами и принесшие вам радость, или события, описанные в какой-нибудь увлекательной книге или интересном кинофильме. Когда вы отнимете руки от глаз, мир должен показаться вам ярче. На вопрос о том, сколько времени... И когда надо делать пальминг? Ответ будет таков. Понемногу, но часто. Даже прикрыв глаза ладонями на секунд 10, вы вновь вернете им в ходе загруженного дня чувство расслабления. Вы захотите, чтобы глаза запомнили это чувство, испытанное ими во время пальминга. Поступая так, вы способствуете тому, что ощущение расслабления станет вашей привычкой на всю оставшуюся жизнь. Повороты Первый закон зрения – это движение. Когда глаз перемещается, он видит. Зрение глаза, которое смотрит пристально, слабеет. Здесь приведен ряд упражнений психического и физического характера, цель которых – разрушить привычку пристального смотрения через физическое и психическое перемещение взгляда. Большие повороты. Станьте лицом к окну своей комнаты, расставив ступни ног приблизительно на один фут. Затем, перенося вес тела на левую ногу, поверните голову и плечи к левой стене. После этого, перенося вес тела на правую ногу, поверните голову и плечи к правой стене. Делайте эти движения в ритме медленного вальса, отрывая во время поворотов пятку от пола. Если же во время поворотов вы будете еще напевать мелодию какого-нибудь понравившегося вам вальса, то это позволит вам быть уверенным в том, что вы во время поворотов глубоко дышите. Обратите внимание, что когда вы поворачиваетесь к правой стене, окна проходят мимо вас влево, а когда поворачиваетесь к левой стене, то окна уходят вправо. Вы можете заметить, что окна проскакивают мимо лишь тогда, когда вы во время поворота забираете глаза с собой. Не следует пытаться загипнотизировать себя ощущением этого движения. Вам надо только ощутить относительность этого процесса. Вы и окна проходят мимо друг друга. Пусть они проходят, если вы прилипнете к ним глазами, то у вас появится головокружение и легкая тошнота. Таким образом, вы поймете, что не дали, как говорил доктор Бейтс, пройти миру мимо вас. Следите за тем, чтобы у вас не закрывались глаза в момент прохождения мимо окон, иначе вы не сможете увидеть их проплывающими мимо вас. Во время поворотов считайте их количество. Чтобы достичь нужной вам степени расслабления, надо сделать до 60 поворотов. В пределах от 60 до 100 поворота вы наслаждаетесь достигнутым вами уровнем расслабления, призванного помочь улучшить ваше зрение. Это упражнение надо делать по 100 раз каждое утро и еще столько же раз вечером перед сном. Несмотря на то, что его выполнение занимает всего 2-3 минуты, результаты его применения вас поразят. Это упражнение развивает гибкость позвоночника, нормализует функции внутренних органов человека, сердца, легких, пищеварительного тракта и так далее. Но в первую очередь оно способствует возбуждению своеобразной вибрации глаз, очень мелких непроизвольных движений глаз, с частотой около 70 раз в секунду. Почувствовать сами эти перемещения человеку не под силу. Гарантией же того, что они осуществляются, является кажущееся движение окон во время выполнения поворотов. Не забывайте о том, что это не упражнение на развитие зрения и не физическое упражнение. Его целью является расслабление глаз, приведение их и мыслей в движение. Кроме того, оно призвано ликвидировать привычку пристального рассматривания объектов. Делайте его мягко, ритмично и не превращайте его в физическое упражнение. Эти повороты представляют собой средство достижения расслабления, чтобы снять напряжение. Делайте их... Помня об этом. Пальцевые повороты. Это упражнение первый шаг на пути ликвидации напряженного состояния глаз. Поставьте указательный палец какой-нибудь руки перед своим носом. Мягко поворачивайте свою голову из стороны в сторону, смотря при этом мимо пальца, а не на него. Вам покажется, что палец двигается. Очень быстрое ощущение движения можно добиться, если вы закроете глаза и будете делать повороты таким образом, чтобы кончик носа каждый раз касался пальца во время прохождения мимо него. Если же после того, как вы откроете глаза, они будут прилипать к пальцу, у вас появится головокружение, и вы не сможете добиться ощущения движения. Что не можете добиться никакой иллюзии движения? Тогда попытайтесь проделать следующее. Поднесите ладони к лицу, широко растопырив пальцы. Делайте повороты головой, представляя, что пальцы – это что-то вроде чистокола, И смотрите в момент их прохождения не на них, а сквозь них вдаль. Пальцы должны проходить мимо вас. Чередуйте три поворота с закрытыми глазами. С мыслью, они движутся к одному уху, а потом к другому. С тремя поворотами с открытыми глазами, виде пальцы, проходящими мимо вас. Делайте эти повороты всегда по 20-30 раз, не забывая при этом о дыхании. Эти повороты обладают снимающим боль-эффектом. Если у вас появилась головная боль или какая-нибудь боль вообще, то поделайте эти повороты в течение 10-20 минут, чередуя повороты с открытыми глазами с поворотами с закрытыми глазами. Сделайте после этого пальминг, и вам станет легче. Но в любом случае думайте о движении и дышите. Один доктор сказал мне, что он считает повороты головы, описанные здесь, одним из наиболее ценных упражнений, поскольку они через симпатическую нервную систему снимают напряжение буквально с каждой частички нашего тела. Воспоминание и мысленное представление Секрет любого расслабления кроется в психике. Приятные, радостные воспоминания приносят расслабление. Это наглядно было продемонстрировано одной из моих пациенток. Она впала в состояние глубокой депрессии из-за смерти мужа, к которому была сильно привязана. Женщина рассказала мне, что единственным ее утешением осталось чтение дневника, который она вела много лет, и который оживлял в ее памяти счастливые дни, проведенные с супругом, вплоть до трагического конца. Лишь памятные воспоминания счастливых событий и общения с друзьями приносили ей нервное облегчение и расслабление, и давали возможность отвлечься от тягостных мыслей. Не только горе, но и волнение, и напряжение любого рода можно уменьшить через воспоминание интересных, радостных событий. Например, музыкант может получить приятное облегчение, вспоминая какой-нибудь очень успешный концерт или мысленно пройдясь по партитуре своего любимого концерта. Машинистке может быть приятным мысленное представление печатания каких-нибудь хорошо знакомых лирических или даже детских стишков. Игрок в гольф был бы рад еще раз мысленно пережить самую успешную свою игру. Швея может наслаждаться представлением различных видов тканей и текстур, которые удастся вспомнить в момент, когда она проводит по ним своими пальцами. Она могла бы также думать и о тех из них, что были использованы для пошива каких-нибудь очень красивых костюмов. Мысленное представление, вне зависимости от того, сколь сильно вы устали, понервничали или заскучали, короче говоря, какую бы форму напряжения вы ни испытывали, принесет вам облегчение. Но недооценивайте того факта, что воспоминания приносят расслабление. В минуту необходимости, а во время пальминга всегда, обращайтесь к нему за помощью. Предположим, вы слишком сильно устали и плохо себя чувствуете, чтобы воскресить в памяти какое-нибудь приятное воспоминание. Тогда вместо этого мысленно делайте любой механический процесс, например, рисуйте картинки. Вы не художник. Представьте, что у вас есть большой белый лист бумаги и ручка. Нарисуйте в верхнем углу листа квадратик со стороной в один дюйм. Теперь рядом с ним нарисуйте такой же квадратик, но стоящий на одной из своих вершин. Затем нарисуйте прямоугольник, длинная сторона которого горизонтальна. Нарисуйте еще один прямоугольник, но уже стоящим вертикально на своем коротком ребре. А как будет выглядеть треугольник в различных положениях? Затем нарисуйте кружочек. Теперь было бы интересным рассмотреть различные комбинации ваших рисунков. Впишите кружочек в квадрат, поставьте его на вершину треугольника на верхний край прямоугольника или впишите его внутрь прямоугольника. Можете ли вы представить, что ваш кружочек перекатывается внутри прямоугольника от одного короткого ребра к другому и назад? И это вам не очень интересно? Все же, если вы постараетесь это сделать, то вы добьетесь необходимой вам реакции, а это и есть то, что вам нужно. Каждый раз, когда вам представляется такая возможность, делайте пальминг, одновременно доставляя себе удовольствие мысленным представлением. Однажды за помощью ко мне обратился мрачный, подавленный, довольно нервозный человек, бывший шериф. Я старалась найти какое-нибудь мысленное представление, которое сняло бы с него напряжение во время пальминга. «Вы из пустыни. Должно быть, у вас там осталась любимая лошадь», — внушала я. «Да», — отвечает он мне, — «но ее подстрелили подо мной». «У вас есть семья?» — продолжала я. «Они все умерли», — печально ответил мужчина. «Вы, наверное, много раз пересекали пустыню, наслаждаясь ширью горизонта и видом гор вдали». Нет, я был вынужден всматриваться в каждый кустик, в каждую кочку из-за возможности засады. «Но вы засыпали под звездами чистого неба пустыни», — нашлась я. «О да!» — воскликнул он, приободрившись. «Я люблю звезды, и нигде они так не прекрасны, как в пустыне». Потом он начал рассказывать о своих любимых звездах и о том, где их можно найти в разные периоды времени. Когда он закончил и отнял свои руки от глаз, это был совершенно другой человек. Его глаза сияли, он улыбался и был уже готов к дальнейшим занятиям. Если вы будете искать, то и вы найдете себе приятное воспоминание, которое принесет расслабление. Попытайтесь это сделать.